мэт обернулся не суди ее пока не разберешься в ситуации я тебя очень прошу стефан вздрогнул и улыбнулся довольно безрадостно. они с мэтом теперь были на равных еленины бывшие он сомневался что сможет вести себя как ни в чем не бывало как это делал мэт вряд ли ему удастся спокойно принять свое поражение как приличествует настоящему мужчине. С улицы послышался какой-то шум. Обычный человек его бы не услышал, да и Стефан не обратил на него внимания, пока в сознание не проникли звучащие слова. Он быстро вспомнил, что натворил в этой школе несколько часов назад, и до него дошло, что он совсем позабыл о Тайлере, молвуди и его дружках. Теперь он вспомнил все в подробностях. Ужас и стыд сдавили горло. Он был вне себя от горя за Еленой, тем не менее... Оправдания его поступку не было. Неужели они все мертвы? Неужели он, недавно поклявшийся никого не убивать, прикончил сегодня шесть человек? Стефан, погоди, что ты творишь? Когда ответа не последовало, Мэтт бросился за ним из основного здания школы на площадку. Над дальним ее краю у ангара стоял мистер Шелби. Серое лицо дворника исказило гримаса ужаса. Казалось, он пытался закричать, но получился только сдавленный хрип. Протиснувшись мимо него, Стефан заглянул в комнату, и тут его охватило чувство дежавю. То, что он увидел, напоминало комнату чокнутого дрочуна из благотворительного проспекта о доме с привидениями, с той разницей, что это было не декорацией для посетителей, это было по-настоящему. Повсюду лежали тела в неестественных позах среди щепок и осколков стекла. Кровь была везде, и одного взгляда хватило, чтобы понять, почему. У всех лежащих, кроме Кэролайн, было по две бледные дырочки на шее. У Кэролайн их не было, но ее глаза были абсолютно пусты. За спиной у Стефана часто дышал Мэтт. «Стефан, Елена, жене...» «Она не могла...» «Тихо — тихо, — отрезал Стефан. Он оглянулся на мистера Шелби, но дворник, видимо, споткнулся о свою тележку с метлами и тряпками и теперь пытался встать. Стекло затрещало у Стефана под ногами, когда он подошел к Тайлеру и опустился перед ним на колени. Тот был жив. Стефан вздохнул с облегчением. Тайлер чуть слышно дышал, и когда Стефан поднял его голову... Приоткрыл глаза и невидяще уставился перед собой. «Ты ничего не помнишь», — мысленно сказал ему Стефан. Одновременно он ломал голову, для чего ему все это нужно. По-хорошему, надо было уехать из Фелс-Черч, исчезнуть и никогда больше не возвращаться. Но он так не поступит, по крайней мере, пока Елена здесь. Он дотянулся до еле теплящихся рассудков других жертв и приказал им забыть все, да так чтобы следа не осталось в памяти. Вы не помните, кто на вас напал. Весь прошедший день, как белое пятно. В это время он почувствовал, что его сила дрожит, как напряженные мышцы. Скоро он совсем сгорит. На улице наконец-то истошно заорал мистер Шелби. Стефан медленно опустил голову Тайлера на пол и обернулся. Мэтт оскалился и наморщил нос, как будто ему только что дали понюхать уксус, глаза у него были совсем чужие. — Елена этого не делала, — прошептал он. — Это сделал ты. Тихо — Тихо! Стефан протиснулся за ним в темную прохладу ночи, уходя прочь от ужасного ангара, чувствуя, как горит кожа на морозе. Со стороны ближайшего кафе послышался топот, и он понял, что кто-то все же услышал вопли дворника. — Мэтт бросился за ним. «Это же неправда!» По голосу было слышно, что он пытается хоть что-то понять, но не может. Стефан обернулся. «Это был я», — прорычал он и уставился на Мэта сверху вниз, не скрывая злобы. «Я же тебе говорил, мы охотники, убийцы, вы овцы, мы волки». А Тайлер просил меня об этом с первого дня моего появления. «Просил дать ему по морде, конечно», как ты до этого ему дал, но а таком? Мэтт приблизился к нему вплотную и посмотрел прямо в глаза, без тени страха. Для этого требовалось большое мужество. — И ты даже не жалеешь? — А с чего бы? — холодно спросил Стефан. — Ты жалеешь, когда съешь слишком много говядины? Тебе корову жалко? Он понял, что Мэт ему не верит, напрягся и загнал боль глубже в его грудь. Для это будет лучше, если они никогда больше не увидятся. Иначе он может повторить судьбу тех людей из ангара. Я? То, что я есть, Мэт. И если ты не можешь с этим смириться, держись подальше. Мэтт глядел на него еще секунду, потом недоверие на его лице сменилось разочарованием. На скулах выступили желваки. Он молча развернулся и вышел. Елена была на кладбище. Дама наставила ее там, наказав никуда не уходить, пока он не вернется, но сидеть сложа руки очень не хотелось. Она, конечно, устала, но спать не хотелось. Свежая кровь подействовала, как хорошая доза кофеина. Хотелось пойти на разведку. Хоть людей не было видно, старое кладбище кипело жизнью. Вот леса прокралась к водопою, какие-то зверьки копошились и попискивали в высокой траве вокруг могильных камней. Сипуха почти бесшумно пролетела в сторону разрушенной церкви и уселась на колокольню, зловеще за ухов. Елена встала и последовала за ней. Так было гораздо приятнее, чем прятаться в траве, как полевка. С помощью обостренного зрения она рассмотрела церковь. Крыша почти везде обвалилась, осталось только три стены и только колокольня стояла, как памятник». С одной стороны находилась могила Томаса и Анори Фэллов, похожая на большой каменный саркофаг. Елена вгляделась в мраморные лица статуй на крышке. Они лежали спокойные, с закрытыми глазами, руки сложены на груди. Томас Фэлл казался серьезным и немного суровым, а Анория просто грустный. Елена как-то отстраненно подумала о собственных родителей, лежащих бок о бок на одном из современных кладбищ. Она поняла, что пойдет домой. Перед глазами встали знакомые картинки. Ее уютная спальня с голубыми занавесками, мебелью из вишневого дерева и маленьким камином. И еще что-то очень важное под полом в туалете. Она нашла дорогу к Кленовой улице больше с помощью инстинктов, чем по памяти. Ноги сами вывели туда, к старому дому, с большим крыльцом. Машина Роберта была припаркована тут же. Елена была направилась к входной двери, но вдруг остановилась. Была какая-то причина, по которой люди не должны были ее видеть, но она не могла ее сформулировать. Елена застыла на мгновение, потом быстро влезла на айву, растущую перед окнами ее спальни. Пробраться в дом и остаться незамеченной все равно не получилось. На ее кровати сидела женщина. Она как завороженная смотрела на Елене красное кимоно, лежащее у нее на коленях. «Тетя Джудит». Роберт стоял у буфета и что-то ей говорил. Елена поняла, что может разобрать его шепот даже через окно. «Или завтра еще раз», — говорил он, — «пока не начнется шторм. Они прочешут каждый сантиметр леса и найдут ее, Джудит. Вот увидишь». Тетя Джудит молчала. В голосе Роберта все явственнее звучало отчаяние. «Мы не должны опускать руки, даже несмотря на то, что говорят девочки». «Не поможет Боб». Тетя Джудит, наконец, подняла лицо. Глаза были красные, но сухие. «Это ничего не даст». «Почему это? Даже не смей так говорить!» Он встал напротив нее. «Почему это поиски ничего не дадут?» «Не только они. Хотя я сердцем чувствую, что живой они ее не найдут. Я имею в виду вообще все. То, что случилось сегодня, наша вина. Неправда. Это дурацкий несчастный случай. Да». Но он произошел по нашей вине. Если бы мы были к ней добрее, она бы никогда не уехала одна и не попала бы в шторм. И не надо пытаться заткнуть мне рот. Выслушай!» Тетя Джудит глубоко вздохнула и продолжила. «Не сегодня все это началось. У нее давно были проблемы, я просто не обращала внимания. Я была слишком занята нашими с тобой делами. Теперь, когда Елена пропала, я не хочу, чтобы что-нибудь случилось с Маргарет. О чем ты?» «Я не могу выйти за тебя замуж, по крайней мере, так быстро, как мы планировали. Может быть, я вообще за тебя не выйду». Она мягко продолжила. «В жизни Маргарет было слишком много потерь. Я не хочу, чтобы она думала, что теряет еще и меня. Она не потеряет тебя, она приобретет еще одного родного человека, ты же знаешь, как я к ней отношусь». «Прости, Боб, я так не думаю». Ты это всерьез? После всего, что было? После всего, что я для вас сделал?» «Я серьезно!» — сухо и неумолимо отрезала тетя Джудит. Елена внимательно разглядывала Роберта через окно. Он покраснел, на лбу выступила вена. «Завтра ты передумаешь», — бросил он. «Нет». «Ты имеешь в виду, что... Я имею в виду только то, что сказала. И не говори мне, что передумаю. Я не передумаю». Роберт беспомощно оглянулся по сторонам, потом взял себя в руки. Когда он заговорил, голос был пустым и холодным. «Я все понял. Если это твое окончательное решение, то я лучше пойду». «Боб!» — позвала тетя Джудит, но он был уже на улице. Она встала, как бы сомневаясь, идти за ним или нет. Ее пальцы ползали по красной ткани. «Боб!» — еще раз прокричала она, повернувшись, чтобы положить кимоно Елены на кровать. И вдруг тетя Джудит застыла, прикрыв рот рукой. Через стекло она увидела Елену. Их глаза встретились. Одну долгую секунду они смотрели друг на друга, не двигаясь. Потом тетя Джудит закричала.